Из гостей никто не являлся. В это время весь город только и говорил, что... О штуке, сыгранной утром господином Гранде, О банкротстве его брата и приезде племянника. Все были у де Грассенов. Все собрались поболтать о делах, о винограде, о голландцах. И тут-то раздавались самые страшные выходки против старого бочера —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 отвечал гранде, стряхнув с себя нули, цифры, итоги и расчёт. В перспективе блистали перед ним 14 миллионов. И недалеко, как через 3 года, душа его плавала, грелась над лучами золота. Пойдём спать. Я за всех пойду, прощаюсь с племянником.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 А я тебе забочусь. Я старый добряк друг мой. Ну-ну, пободримся немного. Не хочешь ли стакан вина? В Сомюре вино продаётся даром, в одной цене, что чай в Китае. Но у тебя и свечки-то нет, продолжал Гранде дурну-дурна. Нужно, чтобы было светло всегда везде и во всём. Гранде подошел к камину. — Ого! Восковые свечи! Ну-ну! — А где, черт их знает, они отрыли восковые свечи? Они сломают весь пол на дрова, чтобы сварить яичницу этому негодяю! Мать и дочь едва услышали последние слова старика, бросились к нам.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 Настоящее всё. Мысль эта в состоянии выказать настоящий характер нашей эпохи, когда деньги составляют всё: законы, политику, нравы, секты, книги, люди, учения все сговорились против веры, на которую уже 18 веков опирается общество. Теперь худо верят тайнам за могилой и мыслям о будущности. за пределами нашего реквиема бледнеют и исчезают как ложный призрак перед грубую сущственностью достичь перфат нефа земного рая роскоши счастливных наслаждений иссушить сердце огнём ядовитых страстей и в параллели обратного сходства подобно святым мученикам, вытерпевшим казни и пытки за мысль и деяю, за бесплотную будущность, отравите, расплеть кровь свою для золотой пыли, за скоро приходящее тленное сокровище наше. Вот общее верование, вот общая мысль, проявляющаяся всюду даже в законах, в положениях жизни общественной. Вас спрашивают Сколько вы платите вместо того, что вы думаете? Когда весь народ усвоит подобное учение, что станется с обществом? — Кончила ли ты, женушка? — спросил, наконец, бочар. — Я молюсь о тебе, друг мой. — Это очень хорошо. Тогда завтра, мадам Гранде. А пока мист прощай. Ведняшка заснула как школьник не доучивший урока, которому снится завтрашний день вместе с рожгами и с гневом господина учителя.